Глава 27 Здесь вы и будете жить, пока устраивайтесь обо всем потолкуем позже. Лия проводила взглядом Марбера и посмотрела на мать с отцом. Все они пребывали в растерянности с того самого момента, как вошли в калитку, и увидели большой богатый дом, в котором и жили родители спасенного ими мужчины, как и он сам. Еще по дороге в Карлац, Марбер, теперь Лиана знала имя мужчины, Рассказал ей, что служит в королевской гвардии и занимает там один из постов начальников, что живет с родителями и двумя сестрами. Но она и подумать не могла, что он настолько состоятелен и знатен, судя по всему. «Вот тебе и бродяга», – окинула Анита растерянным взглядом внутренности просторной комнаты. Дом этот был совсем крохотным по сравнению с господским, и стоял он у самой стены, в которой был обнесен огромный двор и рядом со входом. Но по сравнению с их домом, который они вынуждены были покинуть, этот казался дворцом. И снаружи, и внутри он был свежевыкрашен, выскоблен до блеска, обставлен крепкой мебелью, всем необходимым для жизни. Интересно, для чего или кого он служил раньше? И еще похожих домов во дворе Лиана с полдесятка, а у каждого из домов имелись и собственные дворики как вот у этого, куда и выходили окна гостиной. Лея приблизилась к окну и смотрела в спину выходившего в калитку мужчины. Он уже не хромал, нога заживала быстро. И место это не иначе, как действовало на него особенным образом. В мужской фигуре и походке даже стать угадывалась другая, словно он стал выше и шире в плечах. А еще Леана вдруг почувствовала щемящее чувство в груди. Вернувшись в родной дом, Марбер перестал ей быть другом. Каким она привыкла его считать за проведенные вместе дни? «А я тебе говорил, не суди по одежке!» — проворчал герц, снимая заплечный мешок и вертя его в руках, не знаю, куда можно поставить. «Что-то мне не по себе. Молод парень еще, чтобы принимать самостоятельное решение. А ну как выгонят нас отсюда его мать с батюшкой?» «Не выгонят. Как-никак моему жизни жизнь спасли» отмахнулась от мужа Анита. «Лучше нагрей воды, не мешает отмыться с дороги. Да одежду нужно перестирать, ужин сготовить. Лея, глянь, есть ли во дворике дрова?» Лиана с радостью покинула дом и вдохнула грудью свежего вечернего воздуха. Голова шла кругом от всего, от шума и суеты столицы, от красоты господского дома, от грядущих перемен в их жизни. Дрова она нашла в поленнице. Та была заполнена доверху, словно к их приходу тут приготовились заранее. Но такого не могло быть, ни в сказочную же легенду они попали. Набрав полные руки по Полине, Лия вернулась в дом, преодолевая желание узнать о хозяевах этого места как можно больше и прямо сейчас. Во дворе она заметила девушку, наверное, работницу, у которой захотелось все выяснить. Но такое поведение не считается приличным. Ее могут заметить из господского дома. А попадаться на глаза родителям Марбера не хотелось больше всего. А чего-то Ли испытывал стыд за себя и своих родителей. «Сынок, ты вернулся живой!» Матери рыдала на груди Марбера, в то время как он пытался совладать со своими эмоциями. На отца вообще не смотрел, не мог. Так сильно он сдал за какой-то месяц. Да и мать постарела, словно съежилась вся. Рядом стояли служанки, с умилением глядя на сына и родителей, тайком смахивая слезы. Марбер так радовался возвращению домой и никак не ожидал, что станет оно таким горьким и тоскливым. — Нам сказали, что тебя схватили лесные ведьмы, а от них никто еще не возвращался, — приговаривала мать, заливаясь слезами. — Другой, отпусти его, он же еле на ногах держится. Пытался выразумить жену отец. «Все хорошо, пап. Со мной все в порядке». Посмотрел на него Марбер. «Мам, ну живой же я. Хватит плакать». Погладил он мать по спине, вдыхая ее запах. Вот он не изменился. Все такой же. Аромат любви и детства. Прошло еще несколько минут, пока мама не успокоилась и не выпустила сына из объятий. И больше всего Марберу хотелось смыть себе многодневную грязь. Да сначала нужно было все рассказать родителям. «Как же у тебя получилось сбежать?» В лоб поинтересовался отец. «Мне помогли». Рассказать всего Марбер не смог, не рискнул. До сих пор ему было стыдно перед дурнушкой-ведьмой, которая специально вскружила голову, чтобы прониклась она к нему любовью и помогла сбежать. Что с ней стало? Поростила ли ее главная ведьма, красавица Магда? Не слишком ли сурово наказала? В любом случае, что сделано, то сделано, и никак помочь ей Марбер не сможет. А вот поквитаться с ведьмами ему хотелось даже сильнее прежнего, после всего того, что увидел там. И не позднее, чем завтра, он переговорит с королем, попросит разрешения собрать новый отряд, чтобы выследить ведьм и разорить их клан. Лучше бы привлечь к этому инквизиторских ищей, у них на ведьм особое чутье. Ну и всевозможные артефакты им в помощь, но думать об этом сегодня не хотел и совсем. После бани все семейство собралось за столом. Хорошо, хоть сестры не застали его грязного и в лохмотьях. Перед ними, светскими красавицами, Марберу было бы особенно стыдно за свой вид. И им Марбер отдельно рассказал, как сбежал от ведьм. Конечно же, не вдаваясь в пикантные подробности. Сын, говорят, что мог кто сбегал от них. Да и тех они выслеживали в лесах. Как же ты смог уйти от погони? У них же везде уши и глаза», — поинтересовался отец. Сейчас, когда Марбер провел дома уже какое-то время, отец с матерью не казались ему настолько уж изменившимися. Просто, наверное, он от них отвык. И тут мне улыбнулся удача отец. Если бы не одна девушка, то не вернулся бы я домой. «Опять девушка?» — хихикнула младшая сестра Лоя. «Тоже ведьма? Не стоит говорить об этих отродьях в таком тоне, Лоя!» — сделала ей мать замечание. «Их вообще не нужно упоминать в приличных местах и домах». «Нет, Лоя, не ведьма», — посмотрел на сестру Марбер и улыбнулся. «Простая девушка, которая попала в трудное положение. Они тоже шли в город, потеряв пожар и дом и а они?» — уточнила Виола, старшие сестер. Лиана с отцом и матерью, Кевнул Марбер. «И они сейчас тут». «Тут?» ахнула мама. «В каком смысле, сынок?» «В смысле, что идти им некуда, мама. И я предложил им помощь за свое спасение». «Вот как? И где же они сейчас?» нахмурился отец. «В гостевом доме, который, на мое счастье, оказался кустым. Я разрешил им занять его на время». Добавил Марбер, решив, что так будет правильнее. «А гости, мы не принимали с твоего исчезновения», — задумчиво проговорила мама. Ну, сынок, правильно ли им находиться здесь? Мы служим королевской семье, а они...» они простые люди, которые спасли твоего сына от верной смерти», — сухо проговорил Марбер. «Бросить их на произвол судьбы я не мог». «Как и мы не можем», — кивнул отец и взглядом заставил жену замолчать. Возможно, у нас и найдется какая-то работа. Ты все сделал правильно, сын. Расскажи, кто они, чем занимались раньше». Марбер рассказал все, что знал сам. «Ладно, об этом я подумаю завтра», – пообещал отец. «И «Им нельзя оставаться в гостевом доме», – снова заговорила мама. «Сейчас, когда Марбер вернулся, наш дом снова станет открыт для гостей». «И это мы решим завтра, дорогая». Накрыл ее руку своей отец. Марбер уже в этот момент снова стало стыдно. Ведь вернулся он ненадолго. А как сообщить родителям о новой экспедиции, пока не придумал. Да и в любом случае, пару дней нужно отдохнуть и составить план действий. А завтра... Завтра он отправится на аудиенцию к королю первым делом.